с ребёнком. «Мы будем контролировать каждую его операцию. Если что-то пойдёт не так, всегда можно будет остановить его». «Остановить?» — изумлённо переспросил Иван. «Вы слышали Уильяма? Этот гибрид практически неуязвим. Как вы планируете его остановить, если он сойдёт с ума или решит, что мы для него враги? Вы думаете, серебро или святая вода помогут? Он их переживёт без проблем». Сергей замолчал на секунду, осмысливая услышанное, но затем снова заговорил, и его голос стал ещё твёрже. «Это риск, на который стоит пойти. Мы не можем позволить вампирам получить преимущество. Если Марк сможет помочь нам в этом, то пусть так и будет. Его личные проблемы сейчас должны отойти на второй план». Иван покачал головой, чувствуя, как беспокойство перерастает в настоящую тревогу. «Именно это меня и пугает» произнес он, дрогнувшим от напряжения голосом. «Вы готовы использовать человека, который находится на грани между жизнью и смертью, ради своих целей? А что потом? Когда он выполнит свою задачу, что вы с ним сделаете? Будете считать его экспериментальным образцом или просто убьете, чтобы он не создавал проблем?» Повисла тяжелая пауза. Все понимали, что Иван прав, но одновременно с этим они знали. Время играло против них. Каждый день, проведенный без действия, увеличивал шансы вампиров на успех. «Мы все хотим победить», — тихо произнес Захар Константинович. «Но нельзя забывать, что за каждым решением стоят человеческие жизни, включая жизнь Марка». Сергей лишь пожал плечами. Его лицо оставалось бесстрастным. «Жертвы всегда были частью войны», — ответил он, словно повторяя давно запомненный лозунг. Марк сам выбрал этот путь. Мы лишь даем ему возможность завершить его достойно. Вообще-то. Наконец-то вмешался Уильям, всем своим видом, давая понять, что он больше не может терпеть этот спор. Глаза его были прикованы к экрану планшета, а пальцы нетерпеливо постукивали по столу. Марк полностью излечился от всех болезней. Если взглянете на планшеты, то увидите снимки головного мозга, которые были сделаны месяц назад, во время стандартного медицинского осмотра. И сделанные вчера. Как видите, новый Марк не имеет никаких изъянов. Уильямс с серьезным видом демонстративно повернул свой планшет к остальным. Он выглядел удовлетворенным и явно гордился своими исследованиями, хотя ситуация оставалась напряженной. Захар Константинович начал внимательно изучать показания. От удивления его брови поднимались все выше, пока он сосредоточенно сравнивал старые и новые снимки. Каждая деталь была важна. Каждое изменение значимо. «Действительно, изменения потрясающие», — произнёс он после долгой паузы. «Значит, у него больше нет ПТСР?» Уильям кивнул. Его уверенность росла с каждым новым аргументом. «Мы провели множество проверок». Он продолжил объяснять произошедшие с Марком изменения, аккуратно перечисляя факты, словно каждый из них был камнем в фундаменте правды. «И ничто не указывает на какие-либо психические отклонения». Ваш боец полностью здоров как в физическом плане, так и в эмоциональном. Его организм перестроился на уровне, который мы даже не могли предположить. Регенерация клеток мозга стерла все следы прежних травм, а гибридная природа обеспечила ему невероятную устойчивость к стрессам. Можно сказать, что сейчас перед вами совершенно другой человек». Все присутствующие молча переваривали услышанные. Их взгляды перемещались от планшета к Уильяму, затем к Сергею и обратно, Иван смотрел на данные с недоверием и тревогой. Он хотел возразить, но слова застряли в горле. Теперь Марк был не больным человеком, а идеальным солдатом, созданный судьбой и наукой. «Это многое меняет», — тихо произнес Захар Константинович. Его пальцы машинально скользили по поверхности планшета. «Если Марк действительно так изменился, то, возможно, Сергей прав. Мы должны использовать этот шанс». Но Иван продолжал колебаться — Его интуиция говорила, что что-то не так. Да, Марк вылечился. Да, его организм стал практически безупречным. Но разве можно быть уверенным в том, что его человечность осталась? Что если гибридная природа затуманила его разум? Что если он уже не тот человек, которого они знали? Его личность? Внезапно спросил Иван. Вы уверены, что это все еще Марк? Что эти изменения не затронули его личность? Уильям задумался на секунду. Его лицо стало более сосредоточенным. «Это хороший вопрос», — признал он, напуская планшет. «Физически он абсолютно здоров, но психологическая составляющая...» Он сделал паузу, словно выбирая правильные слова. «Мы провели тесты и интервьюировали его после пробуждения. По всем параметрам он остался все тем же Марком, возможно, даже более решительный и целеустремленный, чем раньше» но я не могу гарантировать, что его внутренний мир остался таким же, каким был до изменения. Сергей усмехнулся. Его лицо осветилось самодовольной улыбкой. «Видите?» — обратился он к Ивану, словно одержал победу. «Никаких проблем. Мы можем доверять ему, а его целеустремленность только сыграет нам на руку». Но Иван все еще сомневался. Его взгляд метнулся от Уильяма к Захару, будто он искал хоть какой-то повод для протеста. «А если он изменится?» тихо продолжил он. «Если его гибридная природа начнет влиять на него сильнее, чем мы думаем, что тогда? Мы готовы рискнуть ради победы тем, кого знали как человека?» Захар Константинович вздохнул. Его лицо стало серьезнее. «Риски есть всегда», — ответил он, стараясь найти компромисс. «Но сейчас у нас нет времени на лишние сомнения. Если Марк действительно может помочь нам в этой войне, то мы обязаны использовать его возможности». При этом нужно помнить, он все еще человек, или, по крайней мере, был им когда-то. Уильям кивнул, соглашаясь с последним утверждением. «Именно поэтому мы должны действовать осторожно», — добавил он заговорщически. «Марк — это не просто оружие, это уникальное создание, которое может стать ключом к нашей победе, но если мы будем использовать его слишком бесцеремонно, то можем потерять не только союзника, но и контроль над ситуацией». Сергей скривился, явно недовольный такой осторожностью, но ничего не сказал. Он понимал, что другие правы. Нельзя игнорировать потенциальные риски, однако его уверенность в необходимости немедленных действий никуда не делась. «Хорошо», — произнес он после долгой паузы. Его голос был по-прежнему твердым, но теперь в нем чувствовалась некая осторожность. «Мы подготовим специальное задание для отдела К, но Иван будет лично контролировать каждое движение Марка». О любом отклонении от нормы должно быть сразу доложено мне». Иван согласно кивнул, хотя тревога все еще не покинула его. Он знал, что решение уже принято, и теперь его задача минимизировать риски. Но одна мысль не давала ему покоя. А что, если они создали не героя, а монстра, который может в любой момент обернуться против них? Что, если Марк станет тем самым четвертым видом, которого они так боялись? «Что же ты хочешь мне поведать?» — спросил высший вампир холодным, как ледяной ветер, голосом. Он стоял перед Татьяной Викторовной, словно хищник перед жертвой, изучая каждое ее движение. Она, бледная и дрожащая, боялась даже дышать, искоса поглядывая на бездыханное тело своего коллеги, которая лежала неподалеку. Татьяна Викторовна пришла в логово кровососа спустя день после доклада Уильяма, приведя с собой коллегу по работе. В прошлую их встречу высший вампир отпустил ее, можно сказать, под честное слово, несмотря на всю важность переданной информации. Это было рискованное решение, но она воспользовалась моментом, чтобы лично выяснить все о Марке. Человеке, который, как выяснилось, стал ключевым звеном в их планах. Тогда ее слова прозвучали как необдуманный выпад, но судьба удивительным образом подтвердила их истинность. Теперь Татьяна надеялась получить благословение своего хозяина, чтобы продолжить работу в правильном направлении. Татьяна Викторовна сделала глубокий вдох, чтобы сохранить самообладание. Ее руки слегка тряслись, но она заставила себя говорить. «Марк, которого вы назвали предателем?» Она сглотнула ком в горле, чувствуя, как язык прилипает к нюбу. Перевела дыхание, собралась силами и продолжила. «Наши учёные подтвердили его биологическую принадлежность к тому самому гибриду, которого вы пытались создать». Высший вампир замер на мгновение. Его глаза загорелись красным огнём, будто он только что нашёл потерянный ключ от древней тайны. «Хм...» — протянул он, задумчиво склонив голову набок. Его лицо исказило лёгкая гримасса, словно он пытался решить сложную задачу. «Я могу испить твоей крови, чтобы увидеть картину полной» произнес он, подходя ближе. Он смягчил свой голос, но от этого не стал менее опасным. «Однако мне не хочется тебя портить, так как ты станешь бесполезной, если не сможешь проникнуть на базу для дальнейшей работы. Расскажи об этом гибриде». Татьяна Викторовна почувствовала, как пот прошиб ее, сделав липким все тело. Каждое слово давалось ей с огромным трудом, но она знала, что сейчас важно быть точной. «Если верить словам Уильяма, то Марк неуязвим для всех химических и биологических факторов», начала она, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все клокотало от страха. «Его организм способен переносить любые воздействия, будь то яды, болезни или даже серебро. Регенерация его тканей происходит на невероятном уровне, практически мгновенно восстанавливая любые повреждения». Высший вампир внимательно слушал. Его взгляд становился всё более сосредоточенным. Он медленно прохаживался по комнате, тщательно обдумывая каждое её слово. «Интересно получается», — произнёс он наконец и остановился напротив своего кресла. Сел в него, расслабленно откинувшись на спинку, но его поза была обманчива. Каждый его мускул был готов к действию. «Значит, этот Марк был тем самым экспериментальным образцом, который мы так долго искали». Он посмотрел на своих подчиненных, которые стояли в стороне, словно статуи. И его взгляд был таким пронзительным, что казалось, будто он видел их мысли. «Что еще?» — спросил он, громко цокнув языком. «О каких еще особенностях этого, так сказать, идеального существа вы успели узнать?» «Не держите меня в неведении, ведь время работает против нас». Татьяна Викторовна вздрогнула, но продолжила. «По данным наших исследований, его физические возможности выходят далеко за пределы возможностей обычных вампиров и оборотней. Скорость реакции, сила, выносливость — все это увеличено многократно». Высший вампир кивнул. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах промелькнула тень удовлетворения. Слова Татьяны подтверждали его собственные догадки, словно два кусочка головоломки наконец-то сошлись. «А его уязвимости?» Продолжил он расспрос и скрестил пальцы перед собой, будто готовился к важной партии в шахматы. Его голос стал еще мягче, но в нем звучала настойчивость. «Насколько я понимаю, такой гибрид не может быть полностью безупречен». Татьяна Викторовна покачала головой. Ее голос дрогнул от напряжения. «Пока не нашли», — тихо ответила она. Женщина знала, что эта новость не гарантирует положительной реакции вампира, поэтому жутко нервничала и тряслась от страха. Высший вампир поморщился, словно проглотил что-то горькое. Он медленно поднялся с кресла. Его движения были плавными, как у хищника, который выходит из засады. Каждый шаг был точным, каждый жест значимым. «Это плохо», — прошептал он с легкой досадой, подходя ближе к Татьяне. Его голос был похож на шелест листвы, но в нем чувствовалась стальная решимость. «Очень плохо. Без наличия у него уязвимостей мы не сможем контролировать это создание». Он протянул руку и провел тыльной стороной ладони по ее щеке. Этот жест был одновременно и успокаивающим, и угрожающим. «Кстати, прости за то, что произошло с твоим коллегой», — небрежно произнес он. «Он не был так честен со мной, как ты». «Можно сказать, я тебя спас от бюрократии. Ты ведь понимаешь, что иногда приходится принимать непростые решения». Татьяна вздрогнула от его прикосновения, но не отступила. Она знала, что каждое ее движение сейчас должно быть продумано до мелочей. Один неверный шаг мог стоить ей жизни. «Этот Марк...» — вкрадчиво продолжил высший вампир. «Он до сих пор в лаборатории?» Ее сердце забилось чаще, но она заставила себя говорить спокойно. «Нет», — ответила она, стараясь не встречаться взглядом с вампиром. Ее голос был тихим, но уверенным. Она знала, что правда в данном случае была единственной защитой. Глава пятая. Девочка и ее мечты. Я опустился на ступеньки возле столовой, чувствуя, как тело слегка расслабляется после всех пережитых событий. Голубое небо без единого облачка раскинулось надо мной, а приветливое солнышко ласково согревало кожу. Термометр, прикрепленный к стене неподалеку, показывал 27 градусов тепла. Было жарко, но я не ощущал этого. Либо мой организм адаптировался к окружающей среде, либо просто не было сил замечать чего-либо, кроме спокойствия. Я не стал вникать, почему. Сейчас это казалось неважным. Было просто не до этого. Я хотел лишь одного — насладиться этим коротким моментом покоя. В минуты, когда мир вокруг становится особенно ярким, а мысли успокаиваются, ты начинаешь понимать, насколько редки такие секунды в нашей жизни. Каждый вдох свежего воздуха, каждая капля поута на лице, каждый лучик солнца, который пробивается сквозь веки, словно напоминал мне, что я жив что, несмотря на все происходящее, несмотря на битвы, потери и страхи, я могу просто сидеть здесь и наблюдать за тем, как жизнь идет своим чередом. Мои мысли были путанными, но в то же время удивительно чистыми. Они текли медленно, как река в летний полдень, позволяя мне уловить каждую деталь. Шум листвы, легкий ветерок, который играл с моими волосами — Даже запахи еды из столовой — все это создавало ощущение реальности, которое так легко потерять среди кошмаров последних дней. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул, пытаясь запомнить этот момент. Здесь, на этих простых ступенях, под лучами солнца, я почувствовал себя человеком, а не оружием, которым нас пытались сделать. Неважно, что через час или два снова начнутся совещания, тренировки или боевые операции. Сейчас я был просто Роберт. Парень, который сидит и наслаждается теплом, подаренным солнцем. И хотя где-то внутри меня все еще клокотала тревога о будущем, о Марке, о том, что ждет нас всех впереди, сейчас эти мысли отступили на второй план. Потому что иногда нужно позволить себе именно это. Просто быть. Без целей, без задач, без обязательств. Просто существовать в моменте, который может никогда больше не повториться. Когда я снова открыл глаза, солнце уже немного сместилось по небосводу, а тени стали длиннее. Но я знал, этот краткий миг покоя останется со мной надолго, словно светлая точка в бесконечном потоке событий. И пусть завтра принесет новые испытания. Сегодня я позволю себе просто жить. Ко мне подбежал пес и, не раздумывая, лег возле моих ног, положив голову мне на колени. Его тело было теплым и немного запыленным, словно он долго бегал по окрестностям. Я опустил взгляд, и сердце мое сжалось. Я его узнал. «Да ты же тот самый!» «Как тебе?» — прошептал я, приподняв брови в попытке вспомнить имя. «Точно! Собакин!» Я улыбнулся, глядя на его преданную морду, и осторожно погладил его по голове. Каждое движение моей ладони становилось все мягче, будто я боялся причинить ему боль или испугать после долгой разлуки. «Из-за всего, что произошло, забыл совсем про тебя», — пробормотал я, и от нахлынувших чувств у меня встал комок в горле. Мой голос был тихим и наполненным теплотой. «С одной стороны, хорошо, что тебя не было. В такой херне ты бы точно не выжил. Увы, но там нужны были именно мускулы, а не твое преданное сердце». Собакин проскулил в ответ, и его глаза встретились с моими. Они были полны печали и какой-то странной осознанности будто он понимал каждое мое слово. Пес слегка помахал хвостом, но все же остался лежать, словно чувствуя мою усталость. Прости, что оставил тебя одного. Такова наша работа, либо мы вместе и умираем вместе, либо пытаемся спасти жизнь друзей, держа их на расстоянии. Собакин снова проскулил, пытаясь сказать что-то важное. Его взгляд был таким доверчивым, что я невольно улыбнулся сквозь внезапно навернувшиеся слезы. «Знаешь, Собакин...» тихо сказал я, глядя на него сверху вниз. «Иногда мне кажется, что ты понимаешь меня лучше, чем многие люди. Может, потому что ты никогда не задаешь лишних вопросов и просто принимаешь все как есть. А может, потому что ты всегда знаешь, когда нужно быть рядом». Пес лизнул меня в ладонь, словно соглашаясь с каждым моим словом. Я рассмеялся, хотя смех этот был больше похож на вздох облегчения. В такие моменты... Когда весь мир кажется слишком сложным и запутанным, этот маленький кусочек чистой любви делает его намного легче. «Отдохнем вместе, ладно?» — предложил я, устраиваясь поудобнее на ступенях. «Пусть мир подождет. Пусть все проблемы решаются без нас хотя бы несколько минут. Сейчас мы просто существуем. Ты и я. И этого достаточно для счастья». Собакин снова проскулил, словно полностью согласился с моими словами. Его тело расслабилось рядом со мной, а хвост начал медленно стучать по ступеням. «Вот ты где!» — прозвучал приятный женский голос, словно лёгкий ветерок нарушил тишину. Голос был мягким, и в нём чувствовалась лёгкая неуверенность. Я повернул голову и увидел её. Девушку, которую можно было принять за школьницу. На вид ей было не больше 14 лет, хотя я знал, что внешность часто бывает обманчива. Она вышла из-за угла здания, двигаясь медленно, будто боялась спугнуть момент или меня. Она смотрела на меня настороженно, как будто пыталась оценить ситуацию, прежде чем сделать следующий шаг. Девушка села рядом со мной, но при этом сохранила дистанцию — около двух метров. Я заметил, как ее пальцы слегка дрожали, а взгляд постоянно скользил по моей фигуре. Я сам посмотрел на себя. Массивное тело, рельефные мышцы, которые стали ещё более заметными после борьбы с упырями. И, возможно, у меня выражение лица, которое могло казаться слишком серьёзным для кого-то столь юного. Да, я действительно выглядел как здоровяк, от которого мало кто ожидал бы чего-то хорошего. Чтобы смягчить обстановку, я улыбнулся ей. Улыбка была широкой, почти до ушей, чтобы показать, что я не представляю для неё никакой опасности. Но даже мне самому эта попытка казалась немного комичной. Огромный воин с добродушной улыбкой на лице, который явно сильно контрастировал с хрупкой девочкой рядом. «Привет», — произнес я как можно мягче, чтобы не было и намека на угрозу. «Ты новенькая?» Девочка кивнула, ее волосы слегка колыхнулись при движении головы. В ее глазах читалось смешанное чувство, отчасти страх, отчасти любопытство. Она явно хотела подойти поближе, но что-то ее сдерживало. «Меня зовут Алина», — прошептала она, словно боялась, что ее услышат другие. «А вас?» Я снова улыбнулся, теперь уже с долей теплоты. Этот разговор напоминал мне встречи из детства, когда каждый новый человек казался загадкой, а каждое знакомство было маленьким приключением. «Роберт», — ответил я, — «можно просто роб». «Пес сбежал», — робко произнесла Алина, указывая на Собакина. Если я его не приведу, то меня могут оштрафовать». Я перевел взгляд на пса, который лежал рядом со мной и явно чувствовал себя частью нашей компании. «Собакин», — обратился я к нему, стараясь сохранить шутливый тон. «Зачем ты сбегаешь?» В ответ послышался только тихий скулеж, который казался скорее извиняющимся, чем виноватым. «Кажется, он учуял меня и прибежал», — протянул я, поглаживая его по голове. Алина задумчиво почесала затылок. Ее глаза были прикованы к собаке, словно она пыталась понять загадку его поведения. «Странно», — произнесла она после паузы. «Когда его отдали нам, из-за того, что хозяйка попала в больницу, он ни с кем не шел на контакт. Просто сидел в углу или гулял один, а вас он не только не боится, но и не нападает». Я поднял брови, удивленные этой информацией. «Собакин всегда казался мне преданным и доверчивым, но теперь выяснилось, что он был замкнутым с другими людьми». «А кто его хозяйка?» — поинтересовался я. Я действительно не знал, кому на попечение отдали столь ценного сотрудника. Во мне пробудилось любопытство. «Я не уверена, что точно запомнила ее имя», — Алина смущенно улыбнулась. «Но оно похоже на название моей любимой рок-группы — Ария». «Это та самая девушка из отделака?» — осторожно уточнил я, стараясь не показать своего удивления. Хотя в голове уже начала складываться точная картина. Алина повернула ко мне свое лицо, и ее глаза расширились от удивления. Она явно не ожидала того, что я знаю Арию. Ее взгляд стал чуть более внимательным. Наверняка она пыталась понять, насколько хорошо мы знакомы. «Да», — медленно ответила она. «Вы ее знаете?» «Лично», — коротко ответил я, стараясь сохранить непринужденный тон. Но мои слова, кажется, только больше возбудили ее интерес. «И какая она?» — спросила Алина. Ее глаза загорелись любопытством. Она придвинулась чуть ближе, хотя все еще сохраняла дистанцию. Теперь ее внимание было полностью направлено на меня. Я на секунду задумался. Этот вопрос всегда ставил меня в тупик. Как описать человека, которого очень хорошо знаешь, чтобы в описании не примешивать личное отношение к нему? Я никогда не умел находить нужные слова. Особенно, когда дело касалось важных для меня людей. В смысле? — спросил я, откладывая ответ. — Это была моя стандартная тактика — уточнить вопрос, чтобы выиграть время для размышлений. Алина фыркнула, словно поняв мою хитрость, но продолжила настаивать. — Ну какая она? Хорошая, строгая. Может быть, расскажете о ней что-нибудь интересное? Она игриво задавала наводящие вопросы и явно хотела услышать что-то особенное. Я вздохнул, собираясь с мыслями. «Каждое слово должно было быть правильным, чтобы передать хотя бы часть того, какой Арию видел именно я». «Она...» — начал я, медленно подбирая слова. «Сложная?» «Очень сильная, но в то же время может быть невероятно мягкой. Честно сказать, с ней легко и в то же время сложно. В принципе, как с любой другой девушкой». «А правду говорят, что она не из нашего мира?» — с любопытством спросила Алина. Я задумчиво посмотрел на нее, стараясь найти подходящий ответ. «В такие моменты я всегда чувствовал себя между двух огней. Сказать правду или отвлечь внимание?» «И кто же это говорит?» спросил я, надеясь перевести разговор в шутливое русло. «Все!» — ответила она так уверенно, что вопрос автоматически стал риторическим. Ее глаза светились неподдельным интересом, будто каждый слух об этом был для нее кирпичиком в строительстве загадочной фигуры Арии. Я хмыкнул, продолжая поглаживать Собакина. Его тихое дыхание было успокаивающим фоном для нашего разговора. Хм, протянул я, улыбаясь уголками губ. Об этом лучше спросить у нее самой. Сама ж знаешь, что слухи порой бывают неточными, а иногда вообще оказываются полным враньем. Я решил уйти от ответа, чтобы сохранить историю Арии в секрете. Каждый подобный слух мог быть опасным, особенно в нашем мире. Алина кивнула, хотя ее взгляд все еще выражал легкое недоверие. Она явно хотела услышать больше, но решила не настаивать. «Как Собакин себя ведёт? Неужели реально нападает на всех?» Решил я перевести разговор на другую тему. «На самом деле нет», — ответила она и слегка покраснела. Ей стало неудобно от того, что немногим ранее преувеличила свои слова. «Пёс хорошо себя ведёт, но он вечно грустный, будто кого-то ждёт», — шёпотом произнесла она. Слышала, что он был хорошим мальчиком в знаменитом отделе К. Эх! «Может, когда-нибудь и я туда попаду?» Я замер, удивлённый её последними словами. В голове промелькнули мысли о том, почему она заинтересована именно в этом отделе, который для многих был синонимом постоянной опасности и потерь. Для меня самого идея работать там была бы абсурдной, если бы не сложившиеся обстоятельства. «Зачем?» — спросил я, не скрывая своего удивления. «Я пытался понять её логику». «Если бы у меня был выбор, то я ни за какие деньги не пошел бы в любую из этих отделов. Лучше работать разнорабочим, чем каждый раз подвергать себя таким опасностям». Алина внимательно посмотрела на меня. Ее глаза были полны решимости, которая оказалась необычной для ее возраста. «Вы не понимаете», — уверенно ответила она. «Я хочу помогать людям. Хоть это и звучит банально, но для меня это важно. Отделка — это единственное место, где можно действительно сделать что-то значимое». «Да, опасно, но разве ради этого не стоит рискнуть?» Я опешил от ее ответа. В ее словах читалась искренность, которую сложно было игнорировать. Она была готова пойти на все ради своей цели, даже не представляя того, как опасна реальность. «Ты точно понимаешь, о чем говоришь?» — осторожно спросил я. «Этот отдел, он не такой, каким его представляют. В его работе присутствует не только героизм и победы, а еще боль, потери». И постоянный риск. Иногда кажется, что ты просто игрушка в чужих руках. На самом деле так можно сказать про любой отдел. Задача у всех одинаковая». Алина помолчала, обдумывая мои слова. Затем ее взгляд стал еще более твердым. «Именно поэтому я хочу быть там», произнесла она с вызовом в голосе. «Чтоб другие не проходили через те же испытания, что проходите вы. Может, я молодая и наивная, но я верю, что могу помочь и что-то изменить». Я задумался, глядя на ее горящие глаза. В ее решимости было что-то заразительное, хотя опыт подсказывал мне, что реальность часто бывает жестокой. Но кто я такой, чтобы отнимать у нее эту мечту? Ну, начал я, стараясь найти правильные слова. Главное быть готовой ко всему. Не только к победам, но и к поражениям. К тому, что иногда придется делать выбор, который будет стоить тебе многого. Она кивнула, принимая мои слова как руководство к действию. В ее взгляде читалось понимание, что путь будет нелегким, но это ее не пугало. Мы снова замолчали, но теперь молчание было наполнено новыми мыслями. Алина смотрела на Собакина, который продолжал спокойно спать у моих ног, а я думал о ее словах. Возможно, в ее решимости была какая-то истина. Возможно, именно такие люди, как она, смогут изменить наш мир к лучшему. Когда Ария выйдет из больницы, передай ей, что Собакин вел себя отлично. — внезапно сказал я, стараясь смягчить окончание разговора. Он просто грустил без нее. Алина улыбнулась. Ее лицо осветилось благодарностью. «Обязательно передам», — радостно ответила она. «Спасибо, что поговорили со мной. Мне было важно услышать это от человека, который знает ее лично». Я лишь кивнул в ответ, наблюдая за тем, как она встала и подозвала пса. Собакин послушно поднялся, хотя не спешил уходить от меня. Мы обменялись еще парой слов — после чего Алина вместе со своим четвероногим спутником исчезла за углом здания. Я остался сидеть на ступеньках, задумавшись о ее словах. Может, она права? Может, именно такие люди, как Алина, принесут в наш мир что-то новое? Что-то, что поможет нам выжить среди всего этого хаоса? Но пока что я просто наблюдал за небом, чувствуя, как внутри пробуждается смешанное чувство восхищения и тревоги. Молодость всегда была движущей силой, но иногда она забывала о цене своих стремлений, и я надеялся, что Алина поймёт, что у всего есть цена и какова она бывает до того, как столкнётся с неизбежным лицом к лицу. «Значит, его хотят испытать», — вкрадчиво прошептал высший вампир, сидя за длинным столом. «Это очень интересно». «Да, мой господин», — в поклоне ответил слуга. «У тебя есть предложение?» Внезапно за помощью обратился Кровосос к тому, кого считал ничтожеством. «У меня...» — сильно удивился он, но повторно решил не уточнять. «Тут в зале есть еще кто-то?» «Нет, мой господин...» — слуга не пытался выпрямиться. «У меня есть пара вариантов...» Глава шестая «Просто совпала. «Твой план сработал», — улыбнулся Захар Константинович и не спеша опустился на мягкий кожаный диван. Он взял со стола стакан виски, медленно покрутил его в руке, любуясь янтарным блеском напитка, и бросил на собеседника взгляд полное удовлетворение. Эдуард сел на противоположный диван, слегка откинувшись назад. Его поза была расслабленной, однако его глаза выдавали легкое напряжение. Он даже не притронулся к бокалу, поставленному специально для него. «На самом деле, просто так совпало», — скромно произнес он усталым голосом. Захар нахмурился и сделал глоток. Потом резко поставил стакан на стол, будто принял решение. «Твоя программа оказалась лучше, чем у нашей базы». «Черт, даже лучше, чем у федеральной службы. Как тебе это удалось?» Он говорил немного раздраженно, не понимая, как обычный человек, ограниченный в финансах и возможностях, смог превзойти целую систему. «Иногда меньше шума, больше толка», — произнес Эдуард, все так же не поднимая глаз. Но в уголках его губ мелькнула легкая, почти ехидная усмешка. А на самом деле правильный алгоритм творит чудеса». Он сделал паузу, словно давая собеседнику прочувствовать каждое слово. «Как все прошло». Захар Константинович посмотрел на Эдуарда долгим, проницательным взглядом. Потом одним глотком опустошил стакан, будто пытался смыть свое раздражение или воспоминание. С громким стуком поставил бокал на стеклянный столик. «Ты же знаешь, что это конфиденциальная информация. Статья и срок светит за раскрытие. Сам понимаешь». «Понимаю», — коротко ответил Эдуард, спокойно сложив руки на коленях. «Только ты снова забыл одну деталь. У меня доступ повыше твоего». Некоторые проекты продолжают давать свои плоды. Даже годы спустя. Захар прищурился и едва заметно усмехнулся. Ардрейд читал про него. Много пробелов, но общая картина складывается. И ты там был. Он замолчал, переводя взгляд на бутылку виски, как будто она хранила ответы. Первые искусственно созданные оборотни. Серебро на них не действовало. Никакого контроля, только хаос. А твой друг... «Он умел их убивать. Почему?» Эдуард медленно выдохнул. Его лицо оставалось невозмутимым, но в глазах мелькнуло что-то темное. Воспоминание, которому лучше бы остаться неразгаданным. «Не могу сказать». Пожал он плечами, не отводя взгляда. «Я не боец. Не был в самых жарких передрягах. Если бы был, то меня бы сейчас здесь не было». Пауза. «Все логично. Так что у вас произошло?» — снова спросил Эдуард, на этот раз с легкой настойчивостью в голосе. Захар Константинович лишь усмехнулся, чуть склонив голову на бок. Его взгляд стал оценивающим. — Хм, упертый ты парень. Мне это нравится. Ладно, твоя взяла. Он сделал паузу, будто взвешивая каждое слово. — К тому же я знаю про твой допуск. Он, конечно, не распространяется на нашу базу, но почему-то работает на уровне штаба. Не спрашивай, почему, сам не понимаю. Если коротко, Роберт успел найти своего друга, и они просто исчезли, без следа, словно провалились сквозь землю. Даже твоя программа их не смогла отследить. Захар пожал плечами. Но это не важно. Главное — результат. Эдуард задумчиво почесал затылок. Его брови слегка нахмурились. В глазах мелькнуло раздражение, еле заметное, но настоящее. На месте их пребывания произошел электромагнитный импульс. Один короткий всплеск — и все, пропали. «Ни связи, ни сигнала. Минута и нет никого». «Бывает», — коротко ответил Захар, не став развивать тему технического поражения. вообще в это же время пришла информация от нашего оперативника. Про корабль». «Корабль?» — удивление в голосе Эдуарда было явным. «Не удивлюсь, если вампиры таким образом пытались скрыться от вас. Морские пути — последнее место, где будут искать таких тварей». «Верно подмечено», — кивнул Захар. Мы выдвинулись туда немедленно. Прибыли на место. Оперативник уже мертв. Он помолчал, будто вспоминая ту ночь. А вот Роберт разнес почти всю их армию. У Пери даже не успели понять, что к чему. Это тот самый полувампир? Перебил рассказчика Эдуард, встал и подошел к окну. Его голос был спокойным, но в нем чувствовалась настороженность. Да, коротко ответил Захар Константинович, по-прежнему сидя в кресле у камина. Он замолчал, будто прикидывая, что можно сказать, а что лучше оставить между строк. Эдуард медленно обернулся и подошел чуть ближе к собеседнику. По его выражению лица было видно, что он чего-то опасается. «Если честно, этот ваш Роберт слишком силен для полукровки. Даже если он обладает частью силы вампира, высших упырей ему не одолеть. А на таком корабле обязательно должен был быть смотрящий, и это точно не простой убийца». «Скорее всего, это был настоящий воин-клана. Так как же ваш оперативник смог его убить?» Он замолчал, пристально глядя собеседнику в глаза. «Кто он?» Захар не отвел взгляда. Где-то за окном громко хлопнула дверь, и ветер снова завыл в трубах старого особняка. «По медицинским анализам, — начал он размеренно, — Роберт обычный полувампир. Никаких отклонений, не боится солнечного света, серебро на него не действует» но и сам он не отличается избыточной скоростью или выносливостью. Ни внешних меток, ни странностей в крови. Просто где-то на уровне среднего вампира. Ни больше, ни меньше. Эдуард чуть склонил голову на бок, не скрывая сомнения. «И все же это не отменяет того, что он один разнес в пух и прах целую группировку вампиров. Как ты сам сказал, вынес в одну калитку. Так не бывает». «Могу сказать точно, никто ему не помогал» твёрдо произнёс Захар, хотя внутри мысленно отметил для себя. «Пока не стоит говорить про оборотня. Чем меньше знают, тем дольше живут». «Возможно, вампиры просто недооценили его. Решили, что перед ними слабо, и вот и поплатились». «Думаешь?» — с сарказмом переспросил Эдуард. Однако в глазах его была тревога. Возникла пауза. «Нет». После долгого молчания наконец признался Захар. «Я не думаю, я знаю». Они его недооценили. Они просто не успели понять, кто перед ними. «Не буду настаивать», — улыбнулся Эдуард, возвращаясь в кресло с таким же спокойствием, как будто несколько секунд назад не обсуждал человека, способного разгромить целую армию вампиров. «Что вы нашли на корабле?» Захар Константинович откинулся на спинку дивана, снова взял стакан с виски, сделал небольшой глоток и произнес. «Вампиров?» Он сказал это так обыденно, словно рассказывал о туристах, случайно забредших в запретную зону. Как будто в шкафу вместо пыльных книг лежали старые платья. Эдуард прищурился. «Но Роберт же их всех перебил». «Не всех», — произнес Захар Константинович, едва заметно усмехнувшись. В его голосе проскользнула легкая издевка, будто он сам не до конца воспринимал происходящее всерьез. Но это была защитная маска. Эдуард прекрасно это знал. По нашим данным, в морозильной камере находилось около 400 сотен вампиров. Все в состоянии анабиоза. Просто заморожены. Эдуард на мгновение потерял дар речи. Он как будто услышал что-то из кошмара, который старательно гнал от себя годами. Его взгляд скользнул по бутылке с виски, будто в янтарной жидкости могло прятаться разумение или хотя бы кратковременное забвение. «В таком состоянии им не нужно есть». Тихо, почти шепотом проговорил он, будто опасаясь, что кто-то подслушивает. «Не нужны ни караульные, ни помещения, ни постоянный контроль. Только следить за температурой, а стоит их разморозить, и они сразу готовы убивать. Голодные, безумные, жаждущие плоти». Он немного помолчал, переваривая информацию. «Это просто гениально!» Захар кивнул. Его лицо помрачнело и снова стало серьезным. Мы тоже так подумали. Сначала казалось, что хватит нескольких серебряных гранат и пара охотников, но нет. Эти твари даже в анабиозе были опасны. Мы заполнили все пространство камер специальным газом с нитратом серебра. Даже мертвые они могли воскреснуть при малейшей ошибке. Он ненадолго замолчал, будто вспоминал ту операцию. А после только плазменные печи. Высокотемпературные, с двойным циклом. Они не оставили от вампиров ничего, ни костей, ни пепла. Не хватало нам еще случайного пробуждения одного из них где-нибудь в подвале какой-нибудь больницы». Эдуард долго молчал. В комнате повисло напряжение, которое можно было потрогать руками. Камин потрескивал, но теперь даже он казался чуждым, почти зловещим. «И кто же заказал это?» — наконец спросил он, не поднимая глаз. 400 вампиров, замороженных как мясо на складе. В этом замешана не банда анархистов. Это кто-то серьёзный. Государственный уровень». Захар чуть заметно напрягся. Пальцы его правой руки легли на край столика, слегка сжавшись. «Не можем точно сказать». Корабль был зарегистрирован на частную торговую компанию. Шёл под флагом Либерии. Никаких документов. Экипаж полностью уничтожен. Он понизил голос. «Но одно я знаю точно». «Там в системе корабля сохранилась часть данных, фрагменты, и там было имя». Эдуард медленно поднял голову. «Чье?» Захар вздохнул. На секунду показалось, что он колеблется говорить или нет, потом все-таки произнес. «Проект Орион?» «Еще один проект», — процедил сквозь зубы Эдуард. «Как я понимаю, одними замороженными упырями там точно не обошлось». Грузовой корабль слишком огромен для перевозки только лишь четырёх сотен вампиров. Захар Константинович откинулся на спинку кресла. Его лицо стало ещё более мрачным, будто он ожидал этого вопроса, но всё равно не находил нужных слов для ответа. Он вздохнул. Почти три тысячи людей. В медикаментозной коме. Они лежали рядами, как товар на складе. Из них регулярно выкачивали кровь. Он замолчал, сжав челюсти. Можно сказать, это была... «Человеческая фирма. Эдуард нахмурился. Казалось, даже воздух в комнате потяжелел. «Если честно, то я думал, что повидал в этом мире всё», — продолжил Захар. «Но нет. То, что мы нашли там, до сих пор кошмарами приходит по ночам. Среди тех людей были не только взрослые, были дети, даже младенцы». Он старался говорить спокойно, подавляя в себе отвращение. «Сейчас всем им оказывается помощь, хотя...» «Многого уже не исправить». Эдуард молчал. Его пальцы сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Он чувствовал, как внутри растет тупая, ноющая боль. Не от страха, а от осознания того, насколько далеко зашла эта игра. «Сволочи!» — наконец произнес он. Ученый прекрасно понимал масштаб происходящего и понимал, что теперь он часть этой истории. Он едва отошел от заданий майора Трофимова — Мрачной и грязной работы, где тоже не осталось ничего живого. А теперь новое зло. Новая паутина интриги, которая разрастается быстрее, чем пламя в сухом лесу. И если ее не остановить, никто не останется в стороне. «Что-то еще?» Без особого энтузиазма спросил Эдуард, почти не глядя на собеседника. В его голосе сквозила усталость, словно он уже знал, что ответ будет хуже, чем он мог себе представить. Захар Константинович медленно кивнул и ответил шепотом, будто даже в этих стенах их могли услышать. «Лаборатория». Слово повисло в воздухе, как звук удара по наковальне. Эдуард нахмурился, но прежде чем он успел задать следующий вопрос, его разум сам начал выстраивать картины, которые он так старательно пытался забыть. Он снова видел перед собой рваные тела, искаженные лица, глаза, полные боли и безумия. Проект Ардрейд — суперсолдаты, созданные из живых людей. Главным компонентом была энергия инопланетного меча, плюс мутаген, способный переписывать ДНК. Результатом было превращение обычных бойцов в чудовищ с невероятной силой и регенерацией. Процедуру переживали единицы. Остальные либо умирали в муках, либо превращались в нечто нечеловеческое. И с этими созданиями им пришлось воевать, не ради страны, не ради идеи, просто чтобы остановить то, что нельзя было контролировать. «Новый вирус?» — наконец произнес он, хотя в душе уже знал. «Это будет что-то гораздо страшнее». Захар Константинович пожал плечами, взяв в руку пустой стакан. Другой рукой он потянулся к бутылке. Быстрым движением он наполнил стакан с янтарной жидкостью и одним глотком осушил его, будто пытался смыть не только усталость, но и то, что собирался сказать. Пока насчет вируса ничего конкретного сказать не могу. Проговорил он, ставя стакан на стол, чуть громче, чем хотелось бы. Ученые все еще расшифровывают их язык. Скажу честно, специалистов по древним или искусственным системам письма не так уж и много. Есть одна девушка. Она могла бы разобраться со всем этим за пару дней. Но она сейчас в больнице. Он немного помолчал. Ей дают небольшие фрагменты для перевода. Работает медленно, но хотя бы работает. Эдуард слушал внимательно, не прерывая. Его взгляд стал жестче. И что следует из уже расшифрованных фрагментов? Захар поднял глаза. В них проскользнуло неуловимое для других понимание того, что он говорит в о вещах, которые лучше было бы забыть. Они пытались создать четвертый вид. Эдуард нахмурился. Какой? На нашей планете на сегодняшний день есть три основных вида разумных существ официальным голосом сказал Захар, как будто повторял доклад. «Человек, вампир и оборотень. Каждая вершина своей пищевой цепи. И вампиры хотели создать четвертый вид, который будет стоять выше всех остальных». Он сделал паузу, давая словам осесть. «Гибрид вампира и оборотня». Эдуард замер. Он чувствовал, как внутри холодеет кровь. Образы прошлого снова начали вырываться на поверхность. Крики, плоть, которая меняется прямо на глазах. Безумные глаза тех, кто не смог выдержать преобразование. «Это невозможно», — выдавил он наконец. «Теперь возможно», — тихо ответил Захар. «По крайней мере, они были близки к этому». «Очень близки». «Это очень плохо», — тихо произнес Эдуард. Его голос был лишен обычной уверенности. Он посмотрел в окно, за которым мерцали огни города, словно пытался найти ответ в хаотичном свете. «Рано или поздно они создадут его, и тогда уже не будет иметь значения, сколько у нас серебра, брони или боевых программ. Четвёртый вид, он будет доминировать, а мы станем историей». Он перевёл взгляд на Захара. «Сколько таких кораблей сейчас бороздят моря и океаны?» Захар Константинович молчал несколько секунд. Его лицо стало еще более уставшим, как будто годы службы внезапно нахлынули разом. Он посмотрел на пустой стакан, потом на бутылку, из которой уже ничего не налить. «Одиннадцать», — едва слышно ответил он. «Четыре находятся в портах на наших границах. Ими уже занялись, и завтра к утру у меня должен быть полный отчет. Два на Японских островах, еще два в Италии». Он немного помолчал, будто подбирая слова, чтобы озвучить главное. «И три в Штатах. Японские и итальянские коллеги уже действуют, а вот американцы пока не спешат». Эдуард прищурился. «Может, они заодно?» Захар горько усмехнулся. Он отвел взгляд в сторону и, казалось, испытывал разочарование и безнадежность. «Сейчас это сложно понять», — произнес Захар Константинович, словно размышляя вслух. Если они действительно замешаны, повлиять на ситуацию мы все равно не сможем. Политика штука хрупкая». Он немного помолчал, потеряв переносицу. «И даже если мы захотим все сделать сами, за них, то без официального одобрения лучше даже и не соваться, а провести столь масштабную операцию тихо невозможно. Вампиры явно не будут нас ждать с распростертыми объятиями. Наши агенты следят за кораблями, однако гарантировать ничего нельзя». Он вдруг рассмеялся, коротко, горько и немного истерично. «Если мы все сдохнем, то хотя бы будем знать из-за кого!» С этими словами он поднял бутылку и сделал последний глоток прямо из горлышка. «Отсюда такси заказать можно? Я тебе довезу», — сразу же предложил Эдуард, едва заметно улыбнувшись. «Такому высокопоставленному лицу не пристало ездить на такси. Люди разные бывают». Захар фыркнул, но не стал спорить. Я же человек из народа. Никто на меня не будет покушаться. И все же я тебя отвезу. Мягко, но твердо повторил Эдуард, поднимаясь с кресла. Иногда именно таких из народа убивают первыми. Потому что они знают слишком много, а значит, они опасны. Глава седьмая. Новичок. «Не знал, что ты еще жив». Я широко улыбнулся, увидев Марка в дверном проеме. Он вошел неспешно, будто чувствуя себя здесь своим, как будто и не пропадал на несколько месяцев, оставляя лишь короткие сообщения до пару скомканных отчетов. «Старался умереть», — хмыкнул он, пожимая плечами. «Но эти гады врачи почему-то не дали». Я невольно замер, заметив, как он похорошел. Исчезла его любимая толстовка с капюшоном, которую он носил даже летом. Теперь на нем была легкая рубашка с короткими рукавами, аккуратные брюки и кеды. Он выглядел... свежо. Даже немного помолодел. Неужели медицина действительно так далеко шагнула вперед? Или это все дело тех самых гадов-врачей? «Как ты?» — спросил я, протягивая руку для рукопожатия. «Как себя чувствуешь? Просто наша последняя встреча была не самой лучшей. Ты тогда больше напоминал мумию, чем человека». «Аскорбиновая кислота и пять уколов витаминов В6 творят чудеса», — ответил он легко, но во взгляде возникла настороженность. «Плюс минералочка по утрам, и вообще все тип-топ». Я понял, он не хочет говорить об этом. Пока не хочет, и я не стал настаивать. «Я рад, что ты выкарабкался», — улыбнулся я искренне. «Есть хочешь?» — кивнул я в сторону стола, где уже закипал чайник, а рядом ждала чаша со сладостями. «Я лично умираю от голода». «Не откажусь», — кивнул Марк, подходя ближе. Мы сели за стол, и я разлил по чашкам свежезаваренный чай. Жаль, молока не было. «Какария?» — внезапно спросил Марк, поедая печенье. «Слышал про клуб. Там все печально было. Много людей погибло. И слышал, что наша общая знакомая тоже там была. Жива она», — отпил я горячий чай. «Успели. Еще чуть-чуть, и не было бы у нас общей знакомой. Мне не хотелось вспоминать ту ночь». Она в больничной палате сейчас. — Посетить её можно? Он посмотрел на меня из-под бровей, но во взгляде я не увидел ничего такого, от чего мне стоило бы напрячься. — Да, но ненадолго. И то лишь в присутствии врача. Слаба она. — Вот как получается. Марк уставился на чашку, будто пытался найти что-то в чае. — Как её угораздило пойти в логово упырей одной. На такое только ты, Иван, способен, так как у вас чердак на всю катушку поехавший. Он усмехнулся. «Или нас просто хрен убьёшь». Я добавил один немаловажный факт. На самом деле она неосознанно пошла к ним. Насколько я знаю, у неё был выходной, и она с подругой решила потусить. Жаль, что человек не может знать, что с ним произойдёт через некоторое время. «Что есть, то есть», — мрачно добавил он. Дверь со скрипом открылась, и внутрь вошёл Иван, придерживая дверь для кого-то позади себя. За ним шагнул молодой человек, чья внешность мгновенно привлекла мое внимание. Он был азиатской наружности, но с чертами, которые сложно было отнести к какой-либо конкретной народности. Нетипичный китаец или кореец. Черты его лица имели что-то более древнее, этнически редкое. Высокие скулы, резко очерченный подбородок, темные, чуть раскосые глаза, едва заметный блеск которых отражал его чувство юмора. Казалось, будто он знал шутку, которой не собирался делиться. Телосложение выдавало в нем спортсмена. Широкие плечи, плотные, но не гипертрофированные мышцы, движения плавные, как у человека, привыкшего контролировать каждое движение. Он был загорелым, слишком даже для лета. Кожа цвета потемневшего дерева, словно он провел годы под тропическим солнцем. На ногах черные кроссовки без опознавательных знаков. На теле простая белая футболка и застиранные джинсы. Но больше всего меня насторожило его поведение. Он улыбался. Не просто так, по привычке, а искренне, широко, даже радостно. То ли неудачно по стройке гулял без сказки, то ли оптимист по жизни. Тут без водки хрен разберешь, да и с ней, скорее всего, не получится. «Привет, ребят», — поздоровался Иван, и без церемонии уселся на свободный стул. «Пока Ария поправляется, нам дали временного бойца вместо нее. Новичок. Знакомьтесь, Степан». Марк сразу же прищурился, оценивая нового члена команды с той самой недоверчивой миной, которую я хорошо запомнил при первой нашей встрече. «Ты уверен, что он именно Степан?» — с хитринкой спросил он, чуть склонив голову на бок. «По мне, такому больше подходит имя, ну, например, Суньхунчай или как-нибудь еще. Может, паспорт поддельный? Надо бы проверить». «Да не», — я отмахнулся, почти сразу почувствовав симпатию к новому парню. Возможно, из-за его светящейся улыбки или того, как легко он вошел в комнату. Он, скорее всего, якут. «Я бурят», — весело ответил Степан, ничуть не обидевшись. «Ну, знаете, я уже привык к таким шуткам. Так уж вышло, лицо у меня такое, ничего страшного». «А он мне уже нравится», — вынес я свое поспешное заключение, чувствуя, как атмосфера слегка потеплела. «И что этот Степан умеет?» Марк все-таки решил не отступать, сверля новичка взглядом. Будто пытался разглядеть что-то за его внешностью. «Он специалист по рукопашному бою и отлично владеет огнестрельным оружием», — вмешался Иван. «Прошел полный курс подготовки на базе за рекордные три недели». «Степан», — снова заговорил Марк, — «теперь уже более серьезно, даже холодно. Он чуть наклонился вперед, как охотник, который начал обходить добычу по кругу». «Ты вообще понимаешь, чем мы занимаемся?» Бурят даже бровью не повел. Его улыбка ни на секунду не исчезла, словно он говорил не о войне с вампирами, а о планах на выходные. «Убиваете вампиров?» — легко ответил он, как будто это было самое обыденное занятие в мире. «Я в курсе, мне все рассказали». Я заметил, как Марк едва заметно нахмурился. Ему не нравилось, когда кто-то был таким уверенным, особенно новички. «Рассказать — это не встретиться лицом к лицу с кровожадными тварями, которые рвут плоть зубами» процедилон сквозь зубы. Снайпер допил чай, аккуратно поставил кружку на стол и полностью развернулся к новичку. Его взгляд стал острым, как клинок. Иван же, наблюдая за этой легкой перепалкой, неожиданно улыбнулся. Это была странная улыбка, почти довольная. Так обычно улыбаются, когда знают что-то, чего не знают другие. Я не очкану, если вы это хотите услышать. Степан все еще улыбался, и эта уверенность начинала злить даже меня. «Не первый год в деле. Мы здесь общаемся на «ты», — неожиданно сказал Марк, поднимаясь со стула. «Потому что вежливость в нашей профессии — удил слабаков». Он сделал шаг вперед, оказавшись практически нос к носу с новичком. «А ты слишком спокойный для того, кто якобы только начинает». Степан не отступил, даже не моргнул. Иван напрягся, но остался сидеть на месте, только пальцы его правой руки медленно сжались в кулак, будто он держал что-то невидимое, что могло в любой момент вырваться наружу. «Отстань от него, Марк», — твердо произнес он, не повышая голоса, но с таким нажимом, что даже Степан чуть заметно напрягся. «Сегодня вечером ваш выход. Вот тогда и испытаете новичка». Он сделал паузу, переводя взгляд на нас. «Дело, как я понимаю, плювое, но лучше не расслабляться». «Что за дело?» Я постарался спросить об этом непринужденно, хотя внутри меня уже начало нарастать привычное предбоевое возбуждение. Марк тоже слегка расслабился, хотя недоверие к Степану никуда не исчезло. Он снова опустился на стул, но теперь сидел прямо, как человек, готовый к бою. «Пришли сведения от информатора». В голосе Ивана сквозило напряжение, хотя внешне он казался совершенно спокойным. «Есть один притон. По словам источника... Там обитают вампиры. Пока указывают только на двоих, но их может быть больше. К вечеру уточним детали. «Наша задача», — спросил Марк, уже вошедший в рабочий режим. «Помимо уничтожения упырей». «Допросить дилера», — ответил Иван. «Если повезет, то получим зацепку. Возможно, это часть более крупной сети. Тогда попробуем закрыть всю ячейку». В комнате повесила тишина. Даже Степан перестал улыбаться. Я посмотрел на новичка. Он стоял спокойно, но в уголках глаз мелькнуло что-то знакомое. Не страх, не волнение, а скорее уверенность. Такая же, как у тех, кто уже прошел через нечто подобное или хуже. «Когда выходим?» — спросил я. «Через три часа», — сказал Иван. «А пока отдыхайте». Командир вышел из комнаты, оставив Степана для более близкого знакомства с нами. Я лишь едва заметно улыбнулся, пряча лукавство за спокойным взглядом. Для меня больше имели значение не слова, а то, как человек держится под огнем. А пока он не прошел боевое крещение, его рассказы были не дороже обещаний политиков. «Рассказывай сколько хочешь», — мысленно отметил я про себя. «Только пули или клыки покажут, кто ты есть на самом деле». «Я тоже могу сказать про себя, что я командос» что убил больше тысячи вампиров в одиночку. Вчера, например. Ах да, чуть не забыл добавить. Три вертолета сбил рогаткой, а один истребитель лопатой. Ну и, конечно, спас целый отряд, прыгнув с голыми руками на стаю оборотней. Такие вот у нас все герои, когда речь заходит о себе. Хотя Бурят ничего подобного и не говорил, но я не сильно удивлюсь, если он будет рассказывать что-то подобное. Так что я решил пока не делать никаких выводов относительно его личности. Время покажет, чего он на самом деле стоит». «И как тебе угораздило Степан попасть именно в наш отдел?» — спросил любопытный Марк, или иными словами пытался докопаться до какой-нибудь херни, как это делал всегда. В его действиях порой сложно усмотреть логику. «В других отделах жесткий кадровый голод, а тебя засунули к нам».